Описанные приемы разделения этих веществ могут служить хотя и грубым, но наглядным примером того, что мы называем ближайшим анализом. При этом анализе мы стараемся разделять тела по возможности, не изменяя их, а пользуясь их свойствами растворяться или не растворяться, улетучиваться, кристаллизоваться и прочее. Полученные три тела – крахмал, клейковина и жир – могут в то же время служить представителями трех наиболее важных и распространенных групп растительных веществ. Группы эти, так называемые углеводы, белковые вещества и масла. Остальные вещества встречаются обыкновенно или в сравнительно малых количествах, или в исключительных органах или растениях, и, следовательно, не влияют на общие явления растительной жизни. Вот таблица, в которой сопоставлены анализы ближайших составных начал нескольких наиболее различных растительных продуктов. Анализы эти вполне подкрепляют только что высказанное положение, что главная масса растения состоит из перечисленных трех групп веществ. В 100 частях клевера содержится углеводов 16,6%, Белковых веществ – 3,7%, масло – 0,8%, золы – 1,7%, воды – 78%. Пшеничной муки. Углеводов – 74,8%, белковых веществ – 11,8%. Масло. 1 Золы. 0 Воды. 1,2%. Золы. 0,7%. Воды. 12,6%. В семенах лупины. Углеводов содержится 45,5%. Белковых веществ. 34,5%. Масло – 6%, золы – 3,5%, воды – 14,5%. В семенах льна содержится углеводов – 62,2%, белковых веществ – 20,5%, масло – 37%, золы – 5%, воды – 12,3%. Группа углеводов получила это название потому, что водород и кислород встречаются в них в том же отношении, в каком они находятся в воде. А так как здесь содержится еще углерод, то углеводы состоят как бы из угля и воды. К этой группе углеводов относятся следующие вещества. Сахар. Обыкновенный, тростниковый или свекловичный, а также виноградный или глюкоза, встречающийся в старом изюме. Камедь, примером которой может служить вишневый клей, вытекающий из стеблей вишневого дерева. Крахмал и, наконец, клетчатка, то есть то вещество, которое образует твердый остов растения, стенки его клеточек и которое мы употребляем в наших бумажных и льняных тканях и в пищей бумаге. Группу углеводов иногда называют сахаристыми веществами, потому что некоторые из ее представителей, как мы видели, действительно настоящий сахар. Другие же легко могут быть превращены в сахар. Так, например, действуя на крахмал, слабой серной кислотой приготовляют картофельную патоку. Действуя той же кислотой на клетчатку, ее тоже можно превратить в сахар. Этим путем, как известно, можно превратить в сахар старое трепье. Описанные тела представляют нам как бы последовательный ряд. Сахар и глюкоза легко растворяются в воде и способны кристаллизоваться. Камедь, как, например, вишневый клей, Растворяется в воде, образуя густую тягучую жидкость, но не способна кристаллизоваться. Крахмал не растворяется в холодной воде, а в горячей сильно разбухает, образуя клейстер. Наконец, клетчатка не растворяется и не разбухает ни в холодной, ни в горячей воде. Посмотрим теперь, каким образом мы можем узнавать присутствие хотя бы главных из этих веществ. Все они бесцветны, но мы обладаем средствами вызывать в них известные характеристические окрашивания. В бесцветной жидкости, находящейся в этом стакане, растворено немного виноградного сахара. В другом стакане находится ярко-синяя жидкость. Я приливаю в эту синюю жидкость Бесцветный раствор из первого стакана и слегка подогреваю. Она начинает мутиться, принимает грязно-зеленоватый цвет. Образуется осадок, сначала желтый, бурый, потом ярко-красный. Он падает на дно, а жидкость становится бесцветную. Следовательно, виноградный сахар способен вызывать в нашей синей жидкости Красный осадок или, наоборот, эта синяя жидкость, так называемый реактив феллинга, способна обнаруживать вследствие перемены в своем цвете присутствие виноградного сахара. Эта реакция так чувствительна, что может обнаруживать в растворе малейшую часть этого сахара. Значит, в феллинговой жидкости мы имеем драгоценное средство, дозволяющее обнаруживать присутствии ничтожных количеств виноградного сахара. Такое же средство для обнаружения присутствия крахмала имеем в растворе йода. Я беру большой стакан воды, прибавляю в него несколько капель крахмального клейстера и размешиваю. В этой воде, таким образом, находятся малейшие следы крахмала. Прибавляю в нее несколько капель желтого раствора йода и вся жидкость в стакане мгновенно окрашивается в лазуревый цвет. Точно так же, если я, например, смочу каплей йодного раствора кусок теста или белого хлеба, то на них появляется темно-синее, почти черное пятно, потому что и в том, и в другом содержится крахмал. Но если я смочу тем же раствором йода кусок клейковины, то уже не получу черного пятна потому что весь крахмал был вымыт водою. Следовательно, йод окрашивает бесцветный крахмал в синий цвет. Он служит нам показателем или реактивом на крахмал. Остается найти средства для подобного же обнаруживания клетчатки. Йод сам по себе не вызовет в ней синего окрашивания. Но йод с хлористым цинком окрашивает ее в синий цвет. Мне стоит уронить каплю этого раствора на лист белой бумаги, состоящей, как нам известно, из клетчатки, и на нем появляется синее пятно. Таковы наши реактивы, наши средства узнавать самые распространенные углеводы – виноградный сахар, крахмал и клетчатку. Переходим к другой группе – к белковым веществам. Белковыми – Они называются потому, что типом, представителем их, может служить белок куриного яйца. Эти белковые вещества встречаются или растворенными, как, например, в соке, выжатом из капусты, или нерастворимыми, как, например, клейковина, которую мы только что получили из пшеничного зерна. Но стоит нам только нагреть капустный сок, и в нем появятся белые хлопья. Белок свернулся точно так же, как он свертывается при варке яиц».